ЭПИЛОГ Очень приятно наблюдать, как в тишине субтропического утра Южной Флориды над неподвижной поверхностью воды встает солнце. А когда на противоположной от солнца стороне неба огромная желтая луна в то же время опускается за горизонт в океан, картина получается еще прекраснее – луна Постепенно, становясь серебристой, уступает небесный свод дневному светилу. Наблюдать за этим особенно приятно с точки, откуда не видно земли, находясь на палубе большой яхты и разминая затекшие от ночной работы шеи и руки. Вы счастливы, завершив то, что вам так долго пришлось ждать. Скоро я сойду в свой крошечный катер, который тащится на буксире позади нас. Сброшу буксирный трос и поплыву в направлении, где спряталась луна. Я поплыву в свой спокойный дом, к новой жизни человека, которому в ближайшее время предстоит бракосочетание. А взятой мной займы роскошная яхта скопа тихим ходом двинется в противоположном направлении, в сторону острова Бимени, Гальфстриму, к бездонной голубой реке, к счастью протекающей через океан вблизи Майами. Скопа не сможет добраться до объявления, и ей не удастся пересечь гольфстрим. Задолго до того, как я сомкнул глаза в своей койке, ее моторный отсек заполнится водой. Затем вода медленно затопит все судно, и оно, слегка качнувшись в последний раз на волне, скроется в бесконечных кристально-прозрачных водах гольфстрима. И где-то далеко от поверхности воды яхта ляжет на дно среди скал, и других затонувших кораблей. Она будет тихо покоиться, и рядом с ней станут проплывать огромные рыбы. Меня особенно радовало, что где-то неподалеку от скопы течение будет нежно покачивать облепленный крабами сверток. То, что осталось от рейкера, я обвязал веревками и цепями. Получился очень аккуратный, совершенно не запятнанный кровью сверток, из которого, правда, торчали ковбойские сапоги ужасного красного света. К свертку я прикрепил четыре якоря, и когда бросил его в воду, он мгновенно исчез, унося с собой упомянутые сапоги. От трекера осталась лишь капля быстро высыхающей крови, на спрятанном в моем кармане предметном стекле. Скоро этот слайд займет свое место в шкатулке рядом с давно высохшей каплей крови Макгрегора. Рейкер станет кормить крабов, а жизнь продолжится. Она опять обретет свой обычный ритм в начале притворства, а затем неожиданный удар. Через несколько лет я прихвачу с собой Коди и познакомлю его со всеми чудесами Ночи Ножа. Пока он ребенок, ему придется начинать с малых дел. Он будет учиться планировать свои действия и постепенно станет подниматься все выше и выше. Гарри учил меня а я буду учить Коди. И, вероятно, наступит день, когда он, следуя по моим стопам, сам станет темным мстителем, делящимся учением Гарри с очередным поколением чудовищ. Жизнь, как я уже сказал, продолжается. Я был вполне счастлив. Все вокруг так прекрасно. Луна спряталась, а солнце уже выжигало прохладу утра. Пора домой». Я перебрался в свой катер, запустил двигатель и отбросил буксирный трос. Затем развернул катер и направился вслед за луной в порт. Текст читал Сергей Уделов.